Уже совсем рассвело, и теперь, когда самое страшное было позади, всем жутко захотелось есть. Но чтобы поесть, надо как можно скорее спуститься на землю и отыскать мешок с едой. «Пошли», — сказал Дик, бери арбалет на руку, чтобы быть готовым к неожиданностям. «Ты, Марьяш, иди в серединке». «Нет», — сказал Казик, — «что еще?» «Ты забыл. Нам же вниз спускаться». Ну и что? Я веревку возьму. Дик остановился, он понял, что Казик прав. Но тут же возникла проблема. Как достать веревку? Они попытались потянуть за одну из веревок, но все веревки были так крепко переплетены, что ни одна отдельно не поддавалась. Вытащить наверх весь шар тоже не удалось, корзина была слишком тяжелой, и ноги скользили по покатой спине громадного сука. «Ждите», — сказал тогда Казик, и прежде чем Дик успел возразить, он скользнул вниз по веревке, скрылся в тумане и возвратился вновь минут через пять, запыхавшийся, но довольный. Он потянул за канат, по которому спускался, и канат медленно полез наверх. Канат был крепким и длинным. Казик смотал его в кольцо и повесил через плечо. Ему было тяжело, но он и не подал вида. За то время, пока Казик спускался, чтобы отрезать канат от корзины, Дик прошел вперед до того места, где большой сук вливался в главный ствол дерева. Ничего опасного он не встретил. Марьяна тоже не теряла времени даром, она присела на корточки и отрезала кусочек от сука. Это было дерево, настоящее дерево, с твердой толстой корой, скользкой и плотной сверху, но куда более рыхлой, поддающейся ножу в глубине. От этого, если идешь по суку, он чуть пружинит под ногами». Они пошли к главному стволу. Марьяна посмотрела, как Казик сгибается под тяжестью каната и поняла, что он никогда не согласится его уступить. Поэтому она сказала, «Казик, зачем нести канат без пользы? Я думаю, нам лучше связаться этой веревкой, и если кто-то нечаянно упадет, остальные его удержат». «Здорово!» — обрадовался Казик. «Как альпинисты, которые штурмуют Эверест». Ни Дик, ни Марьяна не помнили, что такое Эверест, и не знали, чем занимаются альпинисты, но спрашивать не стали. Они связались с канатом, он был таким длинным, что не мешал идти. Так они прошли до конца сука, до того места, где он присоединялся к стволу. Тогда стало понятно, что этот сук на самом деле одна из гигантских лиан, из которых было сплетено дерево. Только она отклонилась почти под прямым углом. Сук не вливался в ствол, как у обыкновенного дерева, а продолжался дальше внутрь его, раздвинув соседние лианы. Это было как в девичьей косичке, у которой одна прядь выбилась наружу. В этом месте над суком образовалась сужающаяся кверху щель, уходившая в туман, как туннель темные и мрачной, стены которого просли длинным шевелящимся мхом или шайниками».